26, 14 ноября 1854 года. Ирландское море, борт североамериканского клипера Сильф, Шарль Луи Наполеон Бонапарт, бывший император Франции, а ныне Беглец. Эти мерзавцы и Янки заломили за место в каюте. Такую цену что я даже чуть было не отказался от желания попасть в САС. Но деваться было некуда. Русские корабли нагухо заблокировали все порты на западном побережье Англии. Более-менее свободно могли входить в порт и выходить в море лишь суда нейтральных стран. Но и они старались не подвергаться ненужному риску и держались подальше от мест, где отметились корабли этой чертовой эскадры царя Николая. Клиперсильф. Однако мне понравился, стройный, с чуть наклоненными назад мачтами. Он даже, стоя у причала, оказалось, готов был в сию же минуту сорваться с со места и помчаться в бесконечную синюю морскую даль, разрезая волны своим острым, как лезвие ножа, носом. Капитан Томас Дженкинсон с гордостью сказал мне, что его корабль может идти со скоростью пятнадцать узлов даже при слабом ветре. «Мистер Гопкинс», — сказал он мне, — «я готов поставить фартинг против гвинеи, утверждая, что в здешних водах вряд ли найдется корабль, который сможет сравниться в скорости с клипером. Так что вы можете быть спокойны, я доставлю вас в Нью-Йорк в полной целости и сохранности. Пусть русские гоняют вокруг Британии все свои пароходы, от их коптящих неба лоханок я уйду без труда». Немного успокоенный заверениями капитана Дженкинсона, я отправился в свою каюту, где и просидел безвылазно до выхода клипера из Бристоля. Пассажиров на сильфе оказалось немного, не больше десятка, но я заприметил, что с причалившей у побережье Англии к борту сильфа шлюпки на палубу было поднято несколько больших тяжелых ящиков без какой-либо маркировки. Скорее всего, это была контрабанда. Я слышал, что быстроходные клиперы часто используются американскими и британскими контрабандистами для транспортировки запрещенных товаров. Похоже, что Томас Дженкинсон зарабатывал не только перевозкой пассажиров из Британии в Новый Свет. Впрочем, это не мое дело. Экипаж «Сильфа» состоял из опытных моряков. Они ловко, словно обезьяны, карабкались на мачты, и там, разбежавшись по реям, лихо управлялись с парусами. Ветер был попутный, паруса надулись пузырем, и корабль мчался по морю, как стрела. Я сходил в каюту, взял из своего саквояжа бинокль и, вернувшись на палубу, внимательно огляделся вокруг. Море было чисто, я не заметил на горизонте ни одной мачты или паруса. Скоро пассажиров позвали к обеду, Я решил пока не рисковать И сказал присланному ко мне юнге Что меня укачало И есть мне не хочется Чем меньше меня будет видеть людей Тем лучше Пусть Сильв отойдет подальше От негостеприимных для меня Берегов Британии У меня в саквояже лежала коробка С бисквитами и бутылка вина Их вполне хватило Чтобы уторить голод Перекусив Я лег на койку и воюканной качкой, плеском волн, уснул. Не знаю, сколько я проспал, но когда меня разбудили крики моряков и топот ног по палубе, было еще светло. Я не знал, что произошло, но непонятно суета команды мне откровенно не понравилась. Достав из саквояжа маленький дорожный пистолет, я сунул его в карман Сюртука и поднялся на палубу. Матросы спешно убирали паруса, липер еле-еле двигался вперед, а на мостике капитан и его помощник о чем-то спорили. Я прислушался. — Сэр, а может быть, стоит рискнуть и попытаться удрать от этих русских? — спросил помощник капитана. — Силь в хороший ходок, да и скоро стемнеет. Ночью нас им не найти. — Джим, — вздохнул Дженкинсон, — ты посмотри на их корабли. Они стоят таинственные таинственной эскадры и могут двигаться без парусов раза в два быстрее, чем наш клипер. К тому же, как мне рассказали, у русских есть какие-то приборы, с помощью которых они могут видеть в темноте, как кошки. Да и бояться нам нечего. Мы не британцы и не везем военные грузы. Пусть русские осмотрят сильв. Ну, потеряем пару часов. Зато потом наверстаем. Ветер попутный, море спокойное». «Капитан», — вмешался я в их беседу, — «скажите, что случилось? Почему мы остановились?» «Мистер Гопкинс», — капитан Дженкинсон поморщился, показывая, что недоволен моим вопросом, — «нас хотят досмотреть русские корабли, блокирующие британские порты. Придется подчиниться их требованию. Сами понимаете, война...» «А они не захватят Криппер». «Мне хотелось бы попасть в Нью-Йорк, а не в их ужасную страну, где всех недовольных императором Николаем с утра до вечера бьют кнутом, а от холода люди на улицах превращаются в ледяные статуи. Северо-американские Соединенные Штаты не воюют с Россией», — ответил Дженкинсон. «Да и военных грузов у нас нет. Думаю, что русские просто досмотрят наш клипер, после чего мы продолжим наше путешествие». «Хорошо, если все будет именно так», — сказал я, хотя ничего хорошего в предстоящем досмотре не видел. «Я пойду в свою каюту и не стану им мешать». «Да-да, мистер Гопкинс, сидите». Капитан Дженкинсон дал команду спустить трап. Я же внимательно смотрел на русские корабли, которые быстро приближались к сильфу. Они не были похожи ни на один военный корабль, которые мне когда-либо приходилось видеть. На них отсутствовали мачты с парусами и реями, вместо которых над палубой возвышали сооружения неизвестного мне назначения. Вероятно, у русских кораблей имелась паровая машина, но я не заметил на них высоких труб, из которых должен был валить густой черный дым. Вскоре эти удивительные корабли остановились, и с одной из них спустили шлюпку, которая с быстротой молнии помчалась к нашему клиперу. Через несколько минут она причалила к борту Сильфа. На палубу поднялись люди в странной форме и с неизвестным мне оружием. Я решил побыстрее уйти в каюту. Хотя меня русские не должны были узнать, ведь я никогда не был в их стране, да и загримирован я был на славу. Но в одиночестве мне сидеть... Пришлось недолго. В дверь мой кают вежливо постучали. Я открыл ее. В каюту шагнули капитан Дженкинсон и какой-то русский, судя по всему, офицер. — Это наш пассажир, мистер Эндрю Гопкинс, — сказал капитан. — Он следует в Нью-Йорк. Я кивнул и шагнул в темный угол каюты. Хотя внешность я и изменил, но лучше было бы, чтобы мое лицо оставалось в тени. — Говорите... — Мистер Гопкинс произнес каким-то странным акцентом русский. — А документы у мистера Гопкинса есть? Я кивнул и полез в за документами, которыми снабдила меня графиня. Неожиданно русский шагнул ко мне и крепко схватил меня за руку. — А может быть, вы не Эндрю Гопкинс, а бывший император Франции Наполеон III? Я вздрогнул. Похоже, что мне так и не удастся добраться до Нью-Йорка. А если я император Наполеон Третий, то попрошу, чтобы со мной обращались в соответствии с моим титулом и положением. Ну, допустим, вы уже не император, а просто Шаррел и Луи Наполеон Бонапарт», — усмехнулся русский. «Собирайтесь, месье, вам придется отправиться с нами. А Сильф пойдет в Нью-Йорк без вас».